«Молодец! Давай рассмотрим твои ошибки!» Когда я не решился позвонить Лиде, я позвонил Лёхе. Он сразу ответил радостно завопил «Мужик!». После стандартного «Как дела, всё нормально?» договорились встретиться в кирпичах, маленьком пивном баре около моего дома. Как же я удивился, когда из подъехавшего джипа Volkswagen Touareg вылез улыбающийся Лёха. Я ещё раз убедился в ложности стереотипов. И я-то думал, что это какой-то работяга-обыватель с бодуна, решивший меня угостить пивом. Хуй там! На Туарегах работяги не ездят. Итак, ошибка первая, которую ты и так, наверное, сам осознал, ты позволил себе иметь легко выявляемое слабое место. Появился в офисе с запахом перегара. Никогда не позволяя другим выявлять свои слабости. Ахилле знаешь, как погиб? Во, так и здесь. Ты неуязвим, пока кажешься неуязвимым. «Угу!» – хмуро согласился я. «Никому неприятно, когда его тыкают мордой в свои ошибки». «Чего у г у т а Я серьезно». «Ошибка вторая. Ты же слышал, что охранник о р ё т тебе вслед что-то нелицеприятное. Последнее слово должно всегда оставаться за тобой. Ошибка была в том, что ты не вернулся». «Но вернулся бы я и че?» «В том-то и дело все, с е р ё г а Человек, убежденный в том, что ты не ответишь, будет тебе вслед говорить все, что угодно». И чисто психологически победа будет за ним. Это же фирменный прием толстых теток с рынка. Вы будете орать друг другу в лицо гадости, но когда ты посчитаешь, что дальнейшие п р е п и р а н и я бессмысленны, и развернешься, чтобы уйти, то услышишь след что-то типа «Ах, Люпик, ебал а я в рот тебя и твою маму!» «А ты хуяк?» и вернулся. И в лицо ей «Че-то там сука вякнула?» л ё х а так здорово изобразил базарных теток, что я рассмеялся. «Во!» т А пока она будет удивлена оригинальным развитием событий, ты, весь из себя гордый и красивый, спокойно съебываешь с места перебранки. Хотя, мой тебе совет, с базарными бабами пока не пикируйся. Это шестой уровень, а ты на первый пока не тянешь. Ясно? Почти, я ч у т ь за напасть такая уровни, первый там шестой? Да это я так, слову. Просто представь, что нулевой уровень наглости, уверенности в себе и подвешенности языка – это ты. А бабки с колхозного рынка – это шестой.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 Да не грузись, все нормально. Просто алкоголь расширяет сознание, и чтение мыслей нетрезвого человека становится простой задачей уже для третьего уровня. <свят> Повелся. Гони г о это все, Серега. Гони его. Невозможно прочитать мысли, можно лишь прочитать вероятность событий. Поверь мне, у выпившего человека не более десятка желаний, и мысли, соответственно, текут в том же ключе. И сейчас мы думаем об одном и том же, да? Че, по бабам? А есть? С надеждой спросил я. б а б а всегда есть. Не бывает такого, чтобы их не было. В сауну поедем.